Вдруг приходило сознание, что все это мое, русское, что также сидели, заглядывая в будущее и тоскуя о прошлом другие наши девушки. Может быть, вчера, может быть, 500 лет назад. Не могу объяснить, как, но настроение менялось. Я предчувствовала утешение. Убегающая в темную даль дорога и непроглядный лес становились предверием ожидающей меня тайны. Только уйти туда и идти долго, правее зари и левее луны. Понимаю, Симон. Многое изменилось с тех пор. Утратилось прежнее чувство сказки, но осталось ожидание открывающейся тайны, расходящихся стен обыденной жизни. Хоть и не знаю, что откроется, к чему приведет. А с тех пор, как явился ты, ожидание стало уверенностью. Стены действительно раздвигаются, и я вижу, что за ними мир многообразный, широкий, прекрасный. Я так люблю тебя, Иван. Иван. Кирин сжал руку Симу. Увлеченные разговором, они вышли за поворот шоссе и остановились перед внезапно открывшимся простором Лахты. Синеватая вечерняя мгла стелилась над болотистой равниной, розовыми зеркалами блестели озерки, и над верхушками маленьких сосен в просвете туч загорелось несколько звезд. Порыв ветра зашумел на просторе, и вольным своим крылом склонил потемневшую траву, взметнул волосы Симы легкой лаской коснувшиеся щеки Гирина. Они быстро пошли к городу, сливая свои шаги в одинаковом ритме.